Верный своему долгу улаживателя дел, покинув королевский дворец, встретился с Раулем, как было условлено, близ меньших братьев в Винченцском лесу. Передав Раулю со всеми подробностями свой разговор с графом Десентеньяном, он закончил предположением, что король по всей вероятности вскоре отпустит своего любимца, и Десентеньян не замедлит явиться на вызов Рауля. Но Рауль менее легковерный, чем его старый преданный друг вывел из рассказа Портоса, что если де Сент-Эньян отправился к королю, значит, он сообщит ему о случившемся, и что если он сообщит ему о случившемся, король запретит ему ехать к месту дуэли. в виду этих соображений он оставил Портоса в Венцентском лесу на случай, впрочем, маловероятный, что де Сент-Эньян все-таки прибудет туда. Прощаясь с Портосом, Рауль убеждал его ждать де Сент-Эньяна на этой лужайке самое большее полтора-два часа,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 «Значит, вы больше не ищете ссоры с господином де сент -Иньяном? «Нет, граф. Я послал ему вызов. Если господин де сент примет его, дуэль состоится. Если нет, я не стану возобновлять его». «А лавальер?» «Неужели вы могли серьезно предположить, что я стану думать о мщении женщине, граф?» «Сказал Рауль с такой печальной улыбкой, что у Атоса, который столько пережил, и был свидетелем стольких чужих страданий, на глазах навернулись слезы. Он протянул руку Раулю. Рауль живо схватил ее и спросил, «Значит, вы уверены, граф, что положение безнадежно?» Атос в свою очередь покачал головой. «Мой бедный мальчик», — прошептал он. «Вы думаете, что я все еще испытываю надежду и пожалели меня? Самое ужасное для меня —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 Мушкетер вошел с неопределенной улыбкой на устах. Рауль замолк. Атос подошел к своему другу. Выражение его взгляда обратило на себя внимание юноши. Д'Артаньян молча мигнул Атосу. Затем, подойдя к Раулю и протянув ему руку, сказал, обращаясь к отцу и сыну одновременно, «Мы, кажется, утешаем мальчика. И вы, неизменно отзывчивый, пришли оказать мне помощь в этом нелегком деле».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 И не только утешению, которые вы с собою приносите, но и вам, вам самим. «О, я уже утешился!» — воскликнул Рауль. И он улыбнулся такой грустной улыбкой, что она была печальнее самых горестных слез, какие когда-либо видел Д'Артаньян. «Вот и хорошо», — сказал Д'Артаньян. «Вы пришли, Шевалье, в тот момент, когда граф передавал мне подробности своего свидания с королем. Вы позволите графу, не так ли,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 что вам понадобится что-то мне сообщить? «Откуда я знаю?» — ответил Атос. «Это будут новые утешения», — сказал Д'Артаньян, мягко подталкивая Рауля к дверям. Рауль, наблюдая в каждом жести обоих друзей полнейшее спокойствие и невозмутимость, вышел от графа, унося с собою лишь свое личное горе и не испытывая никакой тревоги иного рода. «Слава Богу!» — сказал он себе самому. «Я могу думать лишь о себе» и, завернувшись в плащ, чтобы скрыть от прохожих грусть на лице, он направился, как обещал Портосу, к себе на квартиру. Оба друга с равным сочувствием посмотрели вслед несчастному юноше. Впрочем, они выразили это по-разному. — Бедный Рауль, — сказал, вздыхая Атос. — Бедный Рауль, — сказал Д'Артаньян, пожимая плечами.